Призрачное безмолвие зимы сменилось весенним шумом пробуждавшейся жизни. Заговорила вся земля, полная радости возрождения. Все, что в долгие месяцы морозов было недвижимо, как мертвое, теперь ожило и пришло в движение. В соснах поднимался сок, на ивых и осинах распускались почки, кусты одевались свежей зеленью, по ночам уже трещали сверчки — а днем копошилось, греясь на солнышке, все, что ползает и бегает по земле. В лесах перекликались куропатки, стучали дятлы, болтали белки, заливались певчие птицы, а высоко в небе кричали летевшие косяками с юга дикие гуси, рассекая крыльями воздух. С каждого холмика бежала вода, зеленела в воздухе музыка невидимых родников, все кругом оттаивало, шумело качалась под весенним ветром, спешила жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения трепета просыпающейся жизни, Под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра брели, словно навстречу смерти, двое мужчин, женщина и собаки. Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт. Хелл ругался в бессильной ярости. В слезящихся глазах Чарльза застыла печаль. Так дошли они до стоянки Джона Торнтона, устья Белой реки. Как только остановили нарты, собаки свалились, как мертвые. Мерседес, утирая слезы, смотрела на Джона Торнтона. Чарльз присел на бревно отдохнуть. Садился он с трудом, очень медленно, тело у него словно одеревенело. Разговор начал Хэл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет. Только тогда, когда его спрашивали. Он знал эту породу людей и не сомневался, что его советы не будут выполнены. «Там наверху нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше». — сказал Хэлл в ответ на предостережение Торнтона, что идти сейчас по льду рискованно. — Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки, а вот добрались же! Последние слова были сказаны с иронией и победоносной усмешкой. — И правильно вам советовали, — заметил Джон Торнтон. — Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку. Дуракам известно, везет. — — А я вам прямо говорю, я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски. — Ну еще бы, ведь вы не дурак, — бросил Хелл. — А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону. Он взмахнул бичом. — Вставай, Бэк! Ну, вставай, тебе говорят! Марш вперед! Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал, бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродств. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше. Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. Бич засвистал тут и там, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соликс. За ним тик... А за тиком от боли Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой и только в третий ему наконец удалось встать. А Бек даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз, как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хелл продолжал хлестать Бека. Торнтон встал, в нерешительности заходил взад и вперед. В первый раз Бек отказывался повиноваться, этого было достаточно, чтобы привести Хелла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку, но играть новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бека на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать, но, в отличие от них, сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигавшейся гибели. Это чувство обреченности родилось еще тогда, когда он тащил нарты на берег и с тех пор не оставляло Бека. Целый день он ощущал под ногами тонкий, уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так и страдался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. Они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасла в нем. Бек умирал. Он чувствовал какое-то странное цепенение во всем теле. Ощущение боли исчезло, Он только смутно сознавал, что его бьют, и словно издалека слышал удары дубины по телу. Но, казалось, от тел не его, и все это происходит где-то вдалеке. И тут совершенно неожиданно Джон Торнтон с каким-то нечленораздельным криком, похожим больше на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хелл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула — Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело. Джон Торнтон стоял над Бэком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить. — Если ты еще раз ударишь эту собаку, я убью тебя, — сказал он, наконец задыхаясь. — Собака моя! — возразил Хелл, вставая и вытирая кровь с губ. — Убирайся, иначе я уложу тебя на месте. Мы идем в Доусон. Но Торнтон стоял между ним и Беком и вовсе не обнаруживал намерения убраться. Хелл выхватил из-за пояса свой длинный охотничий нож. Мерседес вопила, плакала, хохотала. Словом, была в настоящей истерике. Торнтон ударил Хелла топорищем по пальцам и вышиб у него нож. Хел попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Бекке по <связь> Вся воинственность Хэлла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее, на плечи. И он рассудил, что Бекком ни к чему, все равно издыхает и тащить сани не сможет. Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бек услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк, коренником был Солекс, а между ними впряжены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. На нартах поверх клади восседала «Мерседес». Хелл шел впереди у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз. Бэк смотрел им вслед, а Торнто, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес только сильно избит и страшно истощен голодовкой. Тем временем нарты уже отъехали на четверть мили, Человек и собака наблюдали, как они ползли по льду. Вдруг на их глазах задок нарт опустился, словно нырнул в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хеллом. Донесся вопль Мерседес. Затем Бак и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать обратно к берегу, На тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой. И люди, и собаки. На этом месте изъяла огромная полынья. Ледяная дорога рушилась. Джон Торнтон и Бек посмотрели друг другу в глаза. — Ах ты, бедняга, — сказал Джон Торнтон. И Бек... Лизнул ему руку.